Глава 34 Спальня слона. Ван Блоун был далеко не удовлетворен тем, что сделал за день. Первый опыт охоты на слона оказался неудачным. Что, если так пойдет и дальше? При всем своем интересе к рассказу Ганса он слушал сына с чувством неловкости, вспоминая собственную неудачу. Слон так легко ушел от охотников, Пули их, по-видимому, не причинили ему никакого вреда. Они только разъярили его, пробудили в нем опасного врага. Обе попали в такое место, где рана должна быть смертельна, и все же не произвели ожидаемого действия. Слон ушел как ни в чем не бывало. Точно стреляли к нему не пулями, а горохом. «Неужели так будет всегда?» Правда, охотники дали по слону только два выстрела. При хорошем прицеле двумя выстрелами можно уложить слониху, а иногда и самца, но требуется не две, а двадцать пуль, чтобы крупный старый слон глотнул земли. Только станет ли слон ждать, пока его преследователь столько раз перезарядит ружье? Нет, не станет. Слон в таких случаях мчится, не останавливаясь много миль, и только верхом на коне человек может его догнать. Как вздыхал Ван Бло, вспоминая о бедных своих лошадях. Никогда еще он так не жалел их, не чувствовал так остро их утрату. Но он слышал, будто слоны не всегда убегают при нападении. Да ведь и вчерашний старый бродяга не проявил готовности к отступлению, получив первую пулю. Только неожиданная выходка черныша обратила его в бегство. Случись иначе, он вряд ли оставил бы поле сражения раньше, чем охотники садили бы в него новую пулю, быть может смертельную. Эта мысль несколько утешила Ван Блоума. Возможно, что следующая встреча кончится иначе. Возможно, он В награду за труды, он получит пару бивней. Надежда на такой исход, да и охотничьи рвенья, побудили Ван Блоума, не теряя времени, предпринять новую попытку. И вот на другое утро, еще до восхода солнца, охотники снова отправились выслеживать свою исполинскую дичь. Они, правда, приняли свои меры, сделали кое-что, о чем не подумали раньше. Всем им случалось слышать, что обыкновенная свинцовая пуля не может пробить плотную шкуру огромного толстокожего. Не в этом ли причина вчерашней их неудачи? Если так, им не придется потерпеть неудачу вторично. Они отлили новую партию пуль из более твердого материала. Нужно было сделать сплав, но у них не было олова на приварку. Зато ту же службу с успехом могло сослужить им старое серебро, украшавшее ствол Панплоума в более счастливые времена, в граф Граофрейнете. Это были подсвечники, подносы, колпаки для блюд, сутки и прочие вещи. Все из так называемого голландского металла, то есть из сплава меди с цинком. Кое-что из этой утвари пошло в тигель и добавлением обыкновенного свинца получился сплав, из которого отлили пули, достаточно твердые даже для шкуры носорога. На этот раз охотники не опасались потерпеть неудачу из-за слишком мягких пуль. Они пошли в том же направлении, что и накануне, то есть лесом, и, как они говорили, кустами. Не сделали они и мили, как напали на довольно свежий след слона. Он вел через самую чащу тернистых зарослей, где ни одно существо, кроме слона, носорога или вооруженного топором человека, не проложит пути. Там прошла, по-видимому, целая семья, состоявшая из слона отца, одной или двух слоних и нескольких слонят различного возраста. Шли они по слоновьему обыкновению вереницей, и проломили настоящую просеку в несколько метров ширины, совершенно свободную от кустов и хорошо утрампованную их большими ногами. Старый самец, — объявил черныш, — шел впереди и хоботом и бивнями расчищал дорогу. Так оно, по-видимому, и было, потому что охотникам не раз попадались большие обломанные сучи иногда на земле, а иногда — еще державшиеся на стволе и отведенные в сторону точно рукой человека. Черныш утверждал, что подобные слоновьи тропы обычно ведут к воде и притом самой легкой и краткой дорогой, словно обдумано проложенной искусным инженером и указывает на редкое чутье и догадливый слонов. Основываясь на этом, охотники рассчитывали прийти вскоре какому-нибудь водопою, но могло быть и так, что след не к воде, а от воды. Не прошли они и четверти мили, как вышли на другую такую же тропу, пересекавшую ту, по которой они следовали. Вторая дорожка тоже была проложена несколькими слонами, вероятнее всего семьей слонов. Отпечатки на ней были так же свежи, как и на первой, С минуту охотники колебались, по какой тропе им пойти, но решили все же не сворачивать и держаться прежнего следа. К их великому огорчению тропа, в конце концов, привела к более открытому месту, где слоны разбрелись и, безуспешно попробовав проследить сперва одного, потом другого слона, охотники запутались и совсем потеряли след направившись в поисках его туда, где кусты росли реже, Черныш вдруг пустился бегом, крикнув остальным, чтобы они шли следом за ним. Ван Блоум и Гендрик устремились за бушменом поглядеть, что там такое. Они подумали, что Черныш увидал слона, и оба в сильном волнении уже стянули чехлы со своих ружей. Однако, Никакого слона не оказалось. Когда они догнали черныша, тот стоял под деревом и тыкал пальцем в землю у корней. Охотники посмотрели вниз. Они увидели, что землю с одной стороны дерева сильно потоптали, как будто несколько лошадей или других животных стояли здесь долгое время на привязи и, разворотив копытами дерн, превратили его в пыль. Кора дерева, густолиственной развесистой акации, была на одной стороне до известной высоты словно бы отполирована, как будто животные часто приходились и терлись о нее. чего это?» – вырвалось сразу у Ван Блоума и Генбрика. «Спальное дерево слона», – ответил Черныш. Объяснения были излишни. Охотники вспомнили все, что им рассказывали о любопытном обычае слона спать, прислонившись к дереву. Перед ними было, очевидно, одно из таких спальных деревьев толстокожего великана. Но что проку в том? Разве что потешить немного свое любопытство? Слона тут нет. — Старый непременно придет сюда опять, — сказал Черныш. — Хм, ты так думаешь? — спросил ван Блом. — Да, Баас, поглядите, свежий след. Большой слон спал тут вчера. — И что же, ты думаешь, нам следует подстеречь его и пристрелить, когда он вернется? — Нет, Баас, не стрелять. Лучше мы ему сделаем постельку, а потом посмотрим, как он ляжет. Черныш, подавая свой совет, хитро улыбнулся. — Сделаем постель слону? Что ты хочешь сказать? — Спросил Ван Блом. Говорю вам, Баас, слон у нас в руках. Если вы дадите чернышу, сделать дело. Я вас научу, как взять его без пороха, без пули. Бушмен стал развивать свой план. И Ван Блом, вчерашнюю неудачу, с готовностью дал согласие. К счастью, у охотников нашлись под рукой все принадлежности, необходимые, для выполнения этого плана. Острый топор, крепкий ремень из сыромятной кожи, и у каждого по ножу. Не теряя времени, они приступили к делу.